Когда охрана пыталась его скрутить, он выбросился в окно. Сообщник прикрыл убегавшего выстрелами. Подобную историю я слышал час назад от заместителя райуправления по оперчасти. Орлов отложил журнал. Работаем мы плохо. Я имею в виду милицию в целом. Конечно, эта контора в райуправлении известна. Кто-то из ментов там прикармливается. Позор.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 Приехав, Усов увидел, что Дуров совсем плох, потерял много крови. Пришлось ехать в больницу. Врачам объяснили, что он мыл окно, упал со стремянки. Милицию вызывать не стали. Дурову наложили швы, сделали переливание крови и отпустили домой с видимым облегчением. Машину Усова забросили в резиденцию, затем поехали в пансионат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 — Вначале расскажи ты, надо разобраться, — осторожно ответил Усов. — Что произошло? Как получил порезы? — Они требовали твою шкуру. Дуров откинулся в кресле, ждал, когда коньяк прибудет по назначению. Но алкоголь не мог пересилить нервную встряску, которую пережил Дуров, и он находился в странном состоянии, уже не трезвый, но еще не хмельной. Они...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 — Пятница — это хорошо, — согласился Усов, хотя на самом деле наступление уикенда было не кстати. — У нас частный бизнес, пару деньков имеют малое значение. Первому он позвонил инженеру по ремонту телевизоров, посчитав, что инженер — Единственная ниточка, за которую может ухватиться меховщик, если станет после происшествия искать человека, желающего получить старый долг. Разговор с дамой, судя по голосу, не очень молодой, Усова озадачил. Его нет. Когда будет, неизвестно. Моня уехал на юг, но думаю, что врет. И перестаньте трезвонить, все равно я его не рожу. — Возраст не тот. — Благодарю. Извините за беспокойство. Усов положил трубку. Значит, инженер оказался предусмотрительным. Знал, что его просьба связана с риском. Однако не предупредил. — Сволочь! — Ничего, если дело дойдет до денег, учтется все. Усов позвонил Гаю. У того было занятый полковник соединился с виллой. Трубку сняла какая-то нетрезвая девица. — Хелло? — ответила она, пытаясь что-то проглотить. — Резиденция министра. В доме любили иностранные слова. — Девушка, в резиденции есть кто-нибудь постарше и потрезвее? — сухо спросил Усов. Через некоторое время ответил мужской голос. — Говорит помощник Степана Митрофановича. — Виктор? — Усов узнал парни который очень редко бывал в загородном доме. — Это Усов. Меня день-два не будет. Как тебя угораздило забраться в гнездышко? — Шеф с супругой улетели. Мне дали этого охранника-алкаша, а он уже. Молодежь гуляет. — Сочувствую, помочь не могу. — Держись, Виктор. Я утром на часок приеду. Он разъединился, вновь набрал номер Гая. Когда хозяин казино ответил, Усов, не представляясь, произнес. Борис Петрович, выполняя ваше поручение, служащий казино Артем Дуров заболел. Несколько дней его на работе не будет, и, не ожидая ответа, положил трубку. Все неотложные звонки сделал, теперь необходимо решать смеховщиком. Два миллиона долларов — очень большие деньги. Отпускать Сабирина нельзя. Если понадобится, Усов может организовать пять-шесть приличных стрелков. Только ему нужны деньги, а не война. Необходимо, чтобы бывший опер рассказал правду в полном объеме. Он не лжет, но что-то не договаривает О чем Дуров умалчивает? Его отпустили... На определенных условиях? Дуров проснулся от боли в руке, неловко подвернутой во время сна. Он сел, огляделся. На соседней кровати лежал полковник, спал. Дуров вспомнил события прошедшего дня, задумался. Он явно расслышал, как за спиной громыхнуло два выстрела. И еще этот уверенный голос — «Там, в окне!» «Брось пушку, дурак!» «Там в окне. Значит, стрелявший стоял во дворе. Кто? Кому понадобилось его бывшего опера спасать?» Между прочим, стрелявший рисковал жизнью. В окнах находились профессионалы, да и дружки их наверняка уже бежали через парадный вход. Но голос так кричат только менты пока не будет ответов на эти вопросы. разговаривать с полковником нельзя. Он посмотрел на часы половина восьмого видимо утро, значит он проспал больше десяти часов. Он подошел к столу налил стакан коньяка. Может, хватит недовольно спросил усов. Может. — согласился дуров и одним махом опрокинул стакан. У нас цейтнот. А ты, вырубленный, валяешься. Так живой? Глаза и яйца на месте, а могло быть все отдельно. Усов поднялся и начал быстро одеваться. Мне необходимо появиться на даче. Я быстро туда и обратно. Прошу, Артем, не пей много. Нам следует все обсудить. Он зашел в ванную, начал бриться.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 Назвавший себя представителем северного охотхозяйства И предложил крупную партию песца. Сабирин ответил, что, не видя образца, не станет вести даже предварительные переговоры Тогда незнакомец выхватил пистолет и приказал открыть сейф Сабирин нажал кнопку скрытой сигнализации и направился к сейфу В этот момент ворвалась охрана, произошла схватка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 Организовать погоню не удалось. Гуров выслушал весь этот бред молча. Допрашивать никого не стал, а попросил чашку чая, остался в кабинете наедине с хозяином. — Вы хотите, чтобы я вашему рассказу поверил? — спокойно полюбопытствовал Гуров. — Не понимаю, почему Мур заинтересовался подобным происшествием. Хозяин снял очки и начал тщательно протирать стекла кусочком замши. — В Москве ежедневно стреляют, и более метко. Вчера господа из района уже всех подробно допрашивали. Гуров внимательно разглядывал хозяина офиса. — Кто из авторитетов курирует ваше торговое заведение? — Не понял. Соберин надел очки. — Я не поддерживаю связи с преступниками. — Ваш район контролирует мой старый знакомый Аким Леонтьев по кличке Летчик. Гуров скупо улыбнулся. — Вы собираетесь ему жаловаться? Ведь не непорядок. Деньги берет, а охрану не обеспечивает. — Не понимаю, — упрямо повторил хозяин. — Какие требования выдвигал ваш грабитель? — Требовал открыть сейф. — Вы не новичок в сегодняшнем бизнесе. Понимаете, что происшедшее — лишь пролог. Последует глава вторая, третья. — Не мотайте мне душу, — сорвался Сабирин. — Вам не защитить меня от мафии. Я разберусь сам. — Наконец-то вы сказали правду. Гуров поставил чашку на стол. — ачаю вас дерьмовый. Члены мафии нельзя защитить от мафии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 Сабирин завороженно смотрел в красивое лицо собеседника, в его голубые с легкой смешинкой глаза. Допустим, полковник нейтрализует Ленчика и даже захватит шантажиста, но тогда вскроется весь криминальный бизнес, и он, Сергей Львович Сабирин, потеряет все, а не 2 миллиона долларов. Этот полковник... Сабирин забыл фамилию сотрудника...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 Виктор брезгливо поморщился, кивнул в сторону кухни. Приехавших знает, кто сейчас в доме. Колюшка уже позавтракал, в своей комнате наверняка занимается. Юлия еще не появлялась. По-моему, у нее кто-то ночевал и еще не уехал. У министра было двое детей. Скромный парнишка и распутная дочь. Ладно, пошел к себе, узнаю кто там прибыл по мою душу. Ты меня обожди.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 Учитывая ваше прошлое и настоящее, не сомневаюсь в вашей скромности. Исключение не составляет ни Артем Дуров, ни Лев Иванович Гуров, если вы с ним встретитесь. Усов побледнел, напрягся. Мы могущественная организация, в которой я занимаю скромное положение. Однако мне доверили провести с вами переговоры, и убежден, вы сделаете правильные выводы. Майор смотрел многозначительно. Усов молчал. — Мы обратили на вас внимание с того момента, как вы уволились и поступили сюда на службу. Полковник-разыскник, бывший начальник отдела главка, мог рассчитывать на место получше. Ваш выбор настораживал. Согласны? — Ничуть, — Усов пожал плечами. — Я устал. 1000 долларов в месяц, и жизнь на природе меня устраивает. Зачем же тогда начали восстанавливать свои связи среди сотрудников милиции, причем людей далеко не лучших, либо уволенных, либо изрядно скомпрометированных? Зачем в конце концов вам понадобился выброшенный за борт Артем Дуров? И последнее. «Почему вы взялись получать деньги с Сабирина?» «Последнее совсем неразумно». Полковник достаточно быстро просчитал ситуацию. Инженер-заказчик являлся обыкновенной подставкой. Люди, интересующиеся Усовым, хотели взглянуть, клюнет он на такую приманку или пройдет стороной. — Вы знали, что представляет собой Сабирин? — спросил Усов, раздражаясь на самоуверенность майора. — Решили попробовать меня на Тартаковского? — Чего? — не понял майор. — Какую фамилию вы назвали? — Почитайте Бабеля на досуге, тогда поймете. — А если бы я пошел сам, и меня убили? — Мы вас достаточно изучили. Вы не боевик. Ну, а если бы рискнули? — Значит, мы в вас ошиблись. — Вот так просто, — возмутился Усов. Только без мелодрам и дешевой фальши голос майора стал жестким. — Вы послали Артема Дурова, не особенно заботясь о его здоровье. — Значит, это вы помогли Артему бежать. — А ему помогли. Он работал без прикрытия. Уссов не поверил в искренность майора и решил сменить тему. — Хорошо. Произошло то, что произошло. Объясните цель вашего визита. Каковы предложения? — Требования, — бесцеремонно поправил майор. — У нас имеются отличные исполнители, снайперы, мастера рукопашного боя. У нас сильный мозговой центр, стратеги высшего уровня. Нам не хватает людей среднего звена. Вы человек, знающий оперативную и агентурную работу. То, что нам нужно. Опять начальники, опять зависимость от великих стратегов, сущности бездари, страдающих манией величия, подумал Усов. Он чуть было не отказался, но вовремя сообразил, что его немедленно уберут из особняка. Получить деньги смеховщика не дадут, а на пенсии. Если начнет дергаться, попросту ликвидируют. — Как с долгом Сабирина? — Решайте вопрос собственными силами. В дальнейшем ваше место в организации четко определят. Усов решил показать зубы. В любом сообществе, как на рынке, хочешь получить свою цену и запрашивай больше, иначе купят за копейки, еще и дураком обзовут. Разговор вы провели интересный, я его выслушал. Теперь хотел бы встретиться не с распространителем рекламных проспектов, а с кем-то из директоров. Я имею полномочия. Это знаете вы, перебилусов. Я знаю лишь то, что разговариваю с достаточно осведомленным майором службы безопасности. Управление охраны. В тонкостях не разбираюсь. Мне необходимы конкретные предложения и серьезные гарантии. Выдвижение кандидатом в депутаты Думы? Шутите? Я же находился под следствием, сидел в камере. А кто не сидел, майор рассмеялся. мы Включим вас в список кандидатов от нашей партии. Юрист, профессионал, пострадал от нынешней власти, значит, человек принципиальный. Депутат, человек неприкосновенный, никакой Гуров вам будет не страшен, даже смешон. Майор знал, куда ударить. Но Усов на ногах устоял, ответил твердо. Я человек служивый.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 — Человек, который тебя прикрывал со двора, стрелял здорово? — Какой человек? — Какой, не скажу, — усмехнулся Усов. — А что он был и стрелял, знаю. — Что ж, молодец, — Дуров начал одеваться. — Стреляли у меня за спиной, но, судя по тому, как замолк пистолет с глушителем и осел БМВ, стреляли подходяще. — Профессионал, — Усов взглянул на часы.